Была также металлопластмасса, которая полностью заменяла металл. Помимо мебели из металлопластмассы делали люстры, дверные ручки, рамы для картин, зеркала. Наконец была мягкая как пух эластопластмасса, которая шла на приготовление чухьяков и матрасов, а также подушек и мягких спинок для диванов и кресел. Помимо простой на фабрике изготовлялась комбинированная мебель как, например, комбинированный диван-кровать, который мог в одно и то же время служить как диваном, так и кроватью, стол-холодильник, стул-пылесос, кровать-книжный шкаф, кресло-велосипед и другие. Но больше всего нашим путешественникам понравилась дутая или так называемая пневматическая мебель. Шкафы, столы, кресла, диваны делались из резины и надувались воздухом. Эта мебель была очень удобна для перевозки, так как стоило выпустить из нее воздух, и целый комнатный гарнитур помещался в небольшом чемоданчике. Наибольшим изяществом отличались пневматические кресла, диваны и кровати, так как при надувании их воздухом они приобретали выпуклые, обтекаемые и гладкие формы, что очень располагало как к сидению, так и к лежанию на них. После осмотра мебельной фабрики Наши путешественники пошли в кино, а потом в театр. На другой день клепка и Кубик заехали за ними пораньше, и все вместе отправились на фабрику телевизоров и радиоприемников. Самое главное, что они здесь увидели, было изготовление больших плоских настенных широкоэкранных телевизоров. Нужно сказать, что во всех кинотеатрах Солнечного города были установлены такие настенные телевизоры с широкими экранами, поэтому картины передавались во все кинотеатры, прямо из телевизионной студии. Это было очень выгодно, так как не нужно было каждый вечер разводить по всем кинотеатрам сотни кинолент, заставлять работать сотни киномехаников, да к тому же не нужно было делать все эти ленты. Достаточно было сделать одну, прокрутить ее на передающей телевизионной станции, и картину можно было видеть во всех кинотеатрах. Такие же телевизоры, только значительно меньших размеров, имелись во многих квартирах. Но жители солнечного города не любили смотреть кинокартины дома. Они были очень общительны, и им больше нравилось смотреть кино, собравшись вместе. От этого картины казались им почему-то гораздо лучше и интереснее. На этой фабрике помимо настенных изготовлялись и настольные телевизоры, а также радиоприемники – самых различных систем, начиная от больших комнатных радиол и радиотумбочек и кончая микроскопическими карманными громкопещателями и пуговичными громкошептателями. После этого клепка повез путешественников на фабрику хозяйственных предметов, где изготовлялись различные пылесосы, стиральные автоматы, механические подметалки, вытиралки и соковыжималки, герметические горшки и пневматические кастрюли. Больше всего здесь понравился путешественникам автоматической саморегулирующейся электрический утюг. Особенностью этого утюга являлось то, что он мог автоматически, без всякой посторонней помощи, гладить белье. Для этой цели в передней части утюга имелись два электрических глаза, представлявшие собой два небольших телевизорчика, при помощи которых утюг как бы видел, что нужно гладить. Немного пониже глаз у утюга имелся еще жестяной электрический нос. Если разглаживаемое белье начинало пригорать, утюг ощущал запах гари этим своим носом, в связи с чем автоматически выключался и давал звонок. Лет за этим путешественники побывали на книжной фабрике, где делали самые различные книги. Маленькие, большие, тоненькие, толстые книжки-картинки и книжки-игрушки в виде ширмочек, гармошек, катушек, плетушек с увлекательными сказками, рассказами, приключениями, ребусами, фокусами, загадочными движущимися и говорящими картинками. Здесь работали десятки типографских машин. Стоило сунуть в отверстие такой машины, принесенной писателем, рукопись и сделанные художником рисунки,